как рождается страна и кто мучается в родах. В некоторых областях Кабилии существует поверье о спящем ребёнке. Оно объясняет, почему иная женщина может родить, когда её муж отсутствует много лет. Ребёнок-то был зачат мужем, но уснул в её чреве, чтобы выйти только много позже. Алжир, как этот спящий ребёнок. Он был зачат давно, Так давно, что никто не может договориться о дате, и спал много лет до весны 1962-го. При подписании Эвианских соглашений ФНО настаивает на этой формулировке «Алжир возвращает себе независимость». Почти полвека спустя после их подписания Наима записала следующие выжимки из этих соглашений в вордовский документ, широко пользуясь копированием и курсивом. Общая декларация делегаций от 18 марта 1962 года. 1. Соглашение о прекращении огня в Алжире. Статья 1. 19 марта 1962 года в 12 часов будет положен конец операциям и любым военным действиям. Статья 2. Обе стороны обязуются запретить всяческие акты насилия, как коллективного, так и индивидуального характера. Должны закончиться любые подпольные действия, нарушающие общественный порядок. Второе. Правительственные декларации от 19 марта 1961 года, касающиеся Алжира. А. Общая декларация. Французский народ на референдуме 8 января 1961 года признал за алжирцами право выбирать путём прямого всеобщего голосования свою политическую судьбу по отношению к французской республике, что касается образования независимого и суверенного государства, соответствующего алжирским реалиям, и сотрудничества Франции и Алжира, отвечающего интересам обеих стран. Французское правительство считает, как и оно, что решение о независимости Алжира в сотрудничестве с Францией единственно верное в этой ситуации. Глава 1. Об организации органов власти в переходный период и гарантиях самоопределения. А. Референдум по самоопределению позволит избирателям высказаться, хотят ли они, чтобы Алжир был независимым, и в этом случае хотят ли они, чтобы Франция и Алжир сотрудничали на условиях, определённых настоящими декларациями. Ц. Свобода и искренность референдума будут гарантированы. Е. Соблюдение личных свобод и общественных свобод в полном объёме будет восстановлено в кратчайшие сроки. А. ФНО будет рассматриваться как легальный политический орган. Л. Лица, бежавшие за рубеж, смогут вернуться в Алжир. Переселённые лица смогут вернуться на прежнее место жительства. Глава 2. О независимости и сотрудничестве. А. О независимости Алжира. 1. Алжирское государство получает суверенитет целиком и полностью во внутренних и внешних делах. Это суверенитет во всех областях, в частности обороны и иностранных дел. Алжирское государство свободно строить собственные институты и вольно выбирать политический режим, который сочтёт отвечающим его интересам. На международной арене оно также вольно определять и проводить, как предполагает суверенитет, политику по своему выбору. Алжирское государство безоговорочно подпишет всеобщую декларацию прав человека и создаст свои институты на основе демократических принципов и равенства в политических правах всех граждан без дискриминации по признаку расы, происхождения и вероисповедания. Второе. О личных правах и свободах и их гарантиях. Общие положения. Набирая на клавиатуре следующие строки, Наима подумала, что они на диво ясны и кратки. Они должны были защитить её деда, и именно эти несколько строчек, подумала Наима, набирая, оказались на диво неэффективными. Никто не может подвергнуться мерам полиции или правосудия, дисциплинарным санкциям или какой бы то ни было дискриминации по причине мнений, высказанных по поводу событий в Алжире до дня голосования по самоопределению. поступков, совершённых в рамках тех же событий до объявления прекращения огня, ни одного алжирца не могут заставить покинуть алжирскую территорию, равно как и запретить выезд из страны. Положения, касающиеся французских граждан, их гражданского статуса и прав. Следующие статьи оказались самыми трудными для Найма. Все эти цифры и законодательные сроки читать нелегко. Она перекотала их как есть, целыми абзацами при помощи копирования, потому что изложить их вкратце не удалось. Эти следующие строчки защищали тех, кого стали называть черноногими. На имя кажется забавной, но и трагичной мысль, что несмотря на чёткость изложенных положений, большинство тех, кому они обещали место под солнцем, покинули страну задолго до сроков, оговорённых, например, в статье А. На период в 3 года со дня самоопределения граждане Франции по гражданскому статусу и правам, родившиеся в Алжире, с документальным подтверждением 10 лет проживания на алжирской территории на день самоопределения или с документальным подтверждением проживания и чьи отец или мать родившиеся в Алжире отвечают или могут отвечать условиям гражданских прав, имеют все алжирские гражданские права. и рассматриваются таким образом, как французы, имеющие алжирские гражданские права. По истечении 3 лет они получают алжирское гражданство по запросу или подтверждению записи в избирательных списках. Б. Для обеспечения родившимся в Алжире гражданского статуса французов, личной защиты и защиты их имущества и их регулярного участия в жизни Алжира предусмотрены следующие меры: Их законное и достоверное участие в общественных делах. Как недоумевает Наима, участие может быть законным и достоверным? Какой смысл этих двух прилагательных в этой фразе? На собраниях их представительство должно соответствовать вкладу каждого в различных областях общественной жизни, им будет обеспечено участие на равных. Их права на собственность будут соблюдаться. Никакие меры по экспроприации не будут применяться к ним без предоставления справедливой компенсации, установленной предварительно. Они получат соответствующие гарантии защиты своих культурных, языковых и религиозных особенностей. Они сохранят свой личный статус, который будет уважаться и поддерживаться алжирской юрисдикцией, включая магистратов того же статуса. Они будут пользоваться французским языком на публичных собраниях и в своих отношениях с властями. Был большой пункт Б во второй главе, но она никогда его не перечитывает. Он касается горнодобывающей промышленности и эксплуатации месторождений угля, которые Франция отказалась отдать новому независимому государству. Найма не вчера родилась и знает, колонизация вовсю продолжалась подпольными путями. Слово франсафрика она встречает в газетах с тех пор, как научилась их читать. Она однако отмечает, что пункт Б и его статья об экономическом сотрудничестве занимают в Вивианских соглашениях больше места, чем меры, которые якобы защищали её деда. Отмечает и только с обманчивой лёгкостью, которая говорит о многом без всяких комментариев. Третье об урегулировании военных вопросов. Французские вооружённые силы, личный состав которых будет постепенно сокращаться после прекращения огня, отойдут к границам Алжира к моменту вступления в силу самоопределения. Личный состав будет сокращен в срок 12 месяцев от самоопределения до 80 тысяч человек. Репатриация этого личного состава будет осуществлена по истечении второго срока в 24 месяца. Алжир оставляет за Францией военно-морскую базу в Мерс-Аль-Кибире на период в 15 лет, возобновляемый по соглашению между двумя странами. Алжир также оставляет за Францией право пользования аэродромами, полигонами и военными объектами, которые ей необходимы. Четвертое. Об урегулировании разногласий. Франция и Алжир будут решать возникшие спорные вопросы путем мирного урегулирования.